Чего начать прогулки? Выполните задание. Вы идете по улице, а навстречу вам двигается человек со своим пёселем. В целом между ними ничего особенного не происходит. Хозяин не подает никаких команд, обычная прогулка. Вам нужно оценить уровень послушания собаки. Как это можно сделать? Как можно понять, послушная ли у него собака или нет? Конечно, по поведению питомца. Первое. Насколько он расслабленно двигается на поводке? Второе. Насколько он нейтрально относится к окружающему миру? Третье. Как питомец проявляет интерес к своему хозяину? Это понятие тоже весьма условное. Мы возьмем за его показатель взгляд на хозяина. Это самые базовые навыки для вашего питомца, на которых строится вся дрессировка и воспитание. Совершенно бесполезно учить собаку подзыву, если ей просто не хочется двигаться к хозяину, если хозяин не неинтересный и бесполезный для собаки. Если питомец не хочет на него смотреть, а хозяин при этом отталкивается от запретов и наказаний, много ругается, окружающий мир привлекает питомца все больше и больше. Это относится в целом ко всем командам, не только к команде «ко мне». К сожалению, на многих площадках вас заставят учить с собакой трюк под названием «команда рядом», совершенно игнорируя отношения между вами и собакой или ее реакцию на других хвостатых. В лучшем случае питомец будет выполнять рядом на этой самой площадке, но за ее пределами все равно будет тянуть поводок или остро реагировать на раздражители. Следующие три главы как раз об этом. Липкая собака, взгляды на хозяина, нейтральное отношение к раздражителям, провисший поводок.